Глава 4. Пахло здесь действительно отвратительно. Даже несмотря на то, что Олег чуть ли не на полную раскручивал поток воздуха, этого все равно казалось недостаточно. Впрочем, никто в группе, за исключением все того же Олега, на запах особо не обращал внимания. Шатун с Марией старались поддерживать вокруг нас купол маскировки, чтобы не привлекать лишнее внимание со стороны крыс. То, что твари все еще находились в этом лабиринте, всем нам было очевидно. По уму вызвать бы сюда отряд зачистки и спалить бы весь этот небоскреб дотла, но тогда мы не получим ни положенных бонусов за находки, ни сами находки. Да и к тому же риски все еще минимальны. По-настоящему сильных существ в городе уже не было. Тёмные коридоры, освещаемые светляками, казались мне неотличимы один от другого, а комнаты, встречаемые нами, по большей части были наполнены какой-то электроникой, используемой в прошлом повсеместно. Это несколько не вязалось с рисунками на стенах коридоров, которые, к слову, становились с каждым шагом всё более откровенными. И это порядком отвлекало, особенно Олега. Последний уже даже не стесняясь вертел головой с откровенным интересом, рассматривая рисунки. И нисколько не обращал внимания при этом на раздражение Ксении, которую, похоже, так и подмывало отвесить ему пенделя. Я это буквально видел по ее лицу, и лишь предупреждающие взгляды со стороны Марии останавливали девушку от реализации своего желания. «Долго нам еще блуждать среди этих...» М -м. картинок как ни странно, но первым мне выдержал обычно молчаливый Шатун. Отвлекают, а мне всё нравится. Тут же высказал своё ценное мнение Олег. Но кто бы сомневался, передразнила его Ксения. Мария проигнорировала их перепалку и вопросительно посмотрела на меня, так как я у группе отвечал за маршруты и поиски. Вопрос Шатуна был адресован скорее ко мне. Не знаю насчёт этих картин. Я кивнул на очередную интересную композицию, выведенную с художественной точностью на одной из стен. Но мы почти на месте. Единственный вопрос – этот ли этаж? Хотя это тоже не проблема, он лестница, если что. Я кивнул на двойные двери, которые мы совсем недавно прошли, ведущие на лестничную площадку. «Если ничего не найдем здесь, поднимаемся выше». Шатунки кивнул. На его лице я не заметил каких-либо особых эмоций, даже облегчения. Зато Олег не удержался от комментария. «Надеюсь, Хвостик прав. Эта вонь меня скоро доконает». Захотелось силой дать шуту подзатыльник, но я сдержался. Смысла в конфликте с молодым идиотом не видел лишь бы под ногами не мешался. Этот артефакт мне нужен, как и всё, что обычно находилось возле него. А там, я уверен, должны быть и сокровища, которые очень бы пригодились магам. В какой-то момент проход, по которому мы шли, расширился, пропуская нас в большой круглый зал, похожий на лекционный или что-то подобное, с установленным посередине возвышением и поднимающимися рядами кресел вокруг. Не совсем понятно, зачем такой зал был построен внутри здания, похожего на небоскреб, но, судя по всему, именно в этом месте была причина появления крыс. В центре зала лежала целая куча какого-то барахла, от которого расходилась магическая энергия. Крысы, обладая некоторой чувствительностью к камине, Похоже, веками стаскивали сюда магические вещи. Трудно сказать наверняка зачем, возможно, для собственного усиления. Амина в больших количествах непредсказуемым образом влияет на живых существ. Вспомнить хоть тварей, регулярно атакующих внешний барьер пояса и иногда прорывающихся внутрь. И, кстати, о крысах. Подходя к залу, магические светляки мы предусмотрительно погасили, заметив впереди тусклый, льющийся от прохода свет. И, как оказалось, не зря. Весь зал буквально кишел тварями. Прошлая стая, которую мы уничтожили на входе, по сравнению с тем, что открылось сейчас, была лишь малой частью. Сколько их здесь было? Сотня? Две? А еще мы поняли, почему внутри здания так воняло. Город Труппа в данном случае не была красивым преувеличением. Крысы стаскивали в свое логово не только добычу, содержащую амину, но и то, чем они питались. Благо людей, судя по тому, что я увидел, в наваленных кучах не было. В основном это были животные, которые водились вокруг города. Оценив обстановку и увидев количество тварей, Мария подала всем знак «возвращаться». Следовало как минимум разобраться, что нам делать дальше. И нужно ли влезать во все это. Мария и сама все понимала. Нас не заметили лишь благодаря маскировке, поддерживать ее было затратно. И бесконечно долго находиться под защитой мы не могли. К тому же она была далеко не идеальной, и заметить нас всё ещё можно. Поэтому следовало решить прямо сейчас, ввязываемся ли мы в это или вызываем команду зачистки и отдаём всё найденное им. Последнее негласно считалось трусостью среди благородных, и, естественно, ребятам не хотелось получить на себя этот ярлык. Тем более, когда узнают, что мы отступили, увидев крыс. «Голосование», — лаконично сказала Мария, когда мы отошли от логова и скрылись в одном из ближайших офисных помещений. «Это всего лишь мелкие твари», — пожал плечами, — сказал Олег. «Уничтожим их и заберем нашу добычу». «В кои-то веки соглашусь с идиотом», — следующий подала голос Ксения. «Мы не должны отступать от каких-то крыс». «Несмотря на то, что это просто крысы, я считаю, что их слишком много. Это риск, и идти на него нет смысла. Город большой. Найдем здесь и другие сокровища», – сказал я после небольшой паузы. Пускай риски хоть и минимальные, но они были. Сражаться против целой орды крыс – не самая простая задача, и все эти артефакты, которые собрали твари, не стоили потенциальных проблем. «Ну, в том, что безродный наплюет на честь, я нисколько не сомневался», — хмыкнул, заметил Олег. «Он прав», — вдруг прервал его шатун. «Я тоже считаю, что правильным будет отступить. Тварей здесь много, а вот сокровищ нет. Затраченные усилия и риски не стоят этого». «Но ты, друг, даешь», — удивленно протянул в ответ парень и перевел взгляд на Марию. «Лидер, ну хоть ты-то не будешь голосовать за побег с поджатым хвостом! Это же просто крысюки! Накроем их смелкой так, что пепла даже не останется! Гарантирую!» Я видел, как девушка колебалась. Очевидно, она не хотела обидеть меня, а с другой стороны была откровенно не согласна с отступлением. «Благородное упрямство!» Говорят, из-за него далеко не все знатных наследников доживают до семейной инициации. И сейчас я, похоже, видел, почему. Хоть Мария всегда и казалась мне рассудительной девушкой, в данном случае это почему-то не работало. Это просто крысы. Если работать аккуратно, проблем не будет. Что же в этом тоже есть плюс? Теперь точно получится узнать, что за артефакт я там почувствовал, и даже забрать его себе. За исключением Марии, тут нет никого, кто бы почувствовал природную энергию. «Ну, хорошо. И какой у нас план?» — спросил Шатун. «Или вы надеетесь прикончить крыс простым наломом на них?» «Нет». Мария покачала головой и, сбросив рюкзачок на землю, начала в нем копаться. Уже через пару секунд она продемонстрировала нам самый обычный на вид матерчатый серый мешочек. Вот. Мы приманим твари с помощью этого, а затем Олегу и Ксении останется только закончить все одним ударом. Это катализатор амины своей магической силой, и он привлечет крыс. «И откуда у тебя эта штука?» — хмыкнула в ответ Ксюша. «Они же запрещены!» «Какая разница, где взяла, там уже нет!» Отмахнулась от нее лидер и посмотрела на всех нас, задержавшись взглядом чуть дольше на мне. «Что думаете?» «Ну, с этого и надо было начинать. С крысами мы решим вопрос элементарно!» Кивнул ей Шатун, и я был с ним полностью согласен. Если на приманку прибежит хотя бы половина тварей, для нас все станет проще некуда. Сам я уверен, что крысы прибегут, если не все, то почти все. Слишком уж эта штука фонит, даже через защищенный мешочек я чувствую едва уловимые отголоски Амины. А если его открыть, крысы и вовсе сойдут с ума и прибегут всей толпой прямо к расставленной ловушке. А дальше уже придет черед нашей ударной силы. Парочка постоянно гавкающихся друг с другом магов давно уже стала ударной частью нашей группы. Маги воздуха и огня, идеально дополняющие и понимающие друг друга с полуслова. Я каждый раз поражался их слаженности, при том, что оба, мягко говоря, между собой не ладили. Что это? Притворство или странное стечение обстоятельств, не знаю, но факт оставался фактом. Их совместные атаки, усиленные друг другом, могли сравниться с мощью мага уровня эксперта, а то и магистра. «Значит, решено. Мария готовит ловушку, мы прячемся под маскировкой. И когда возле будет достаточно тварей, накрываем их всем, что есть», — резюмировал я. Хватит и меня с мелкой! С пренебрежением махнул рукой Олег. А ну что, заржем? Сам ты мелкий придурок! Ксения с силой врезала в плечо парня, а чего тот даже не повел бровью. Да, разнесем всех. Несколько не сомневаюсь в вас, но действовать будем сообща и вместе, отрезала Мария. Твори много, на всех хватит. Если вопросов нет, то давайте найдем хорошее место для ловушки и начнем. «Ага-га, двинули!» Олег чуть ли не в припрыжку отправился к двери. «Когда-нибудь за такое откровенное пренебрежение его могут сильно наказать, и не хотелось бы, чтобы это произошло, пока я в группе с ним. Я сделал себе зарубку на память поговорить с Марией и обсудить поведение Олега. Парня надо срочно спустить с небес на землю, пока он не подставил нас всех. Найти подходящее место не составило большого труда. В одном из мест коридор имел Т-образную форму и идеально подходил для создания ловушки. Один из коридоров ввел к выходу, и если вдруг что-то пойдет не так, мы воспользуемся им в качестве отступления, второй к тупику, а третий прямиком к залу, где обосновались крысы. Как раз в тупике мы решили установить нашу приманку. По задумке Марии, большая часть твари ринется к ловушке, откуда выбраться ему уже не суждено, и лишь малое количество крыс будет охранять логово и коридор, ведущий к нему. Если вообще там кто-то останется. Стая измененных аминой тварей и особым интеллектом никогда не отличалась. Оставив Шатуна, Олега и Ксению подготавливать место засады, мы с Машей отправились ставить приманку. Благо, это было делом лишь пары секунд. Мария развязала мешочек и аккуратно высыпала небольшую горку пыльцы, больше похожей на серый песок, прямо на стену тупика. В этот же момент мне по глазам больно ударило магическим заревом, на секунду ослепив. Даже находясь в нескольких метрах от Марии, я ощутил поток жгучей силы, рванувшейся по коридорам. Скулы свело от отвратительно кислого ощущения. Гадость. Чистая мина творила ужасные вещи с телами обычных людей. Если на нашем месте сейчас были бы они, уже бы произошло заражение, и к местному бестиарию добавилось еще несколько опасных экземпляров. А ведь Мария использовала лишь щепотку. Страшно подумать, что будет, если она использует все содержимое мешочка. «Отлично, уходим», — кивнула девушка и быстрым шагом направилась к месту, где мы оставили других. «Мастер, если что-то пойдет не так, я на вас рассчитываю. Пожалуйста, не сдерживайтесь». «Ах, вот оно, получается, что». До меня начало доходить, почему Мария ввязалась во всю эту авантюру. «Считаешь меня какой-то палочкой-выручалочкой?» Спросил я, прислушиваясь к собственным ощущениям. Кажется, твари уже почувствовали Амину. «Нет, что вы!» «Ты лидер и ответственна за здоровье и жизнь всех в своем отряде, и если будешь подходить к вопросу так же поверхностно, как и сегодня, рискуешь остаться без отряда». «Я здесь прежде всего, чтобы защитить тебя и тратить силы на других, не собираюсь. Тем более для меня ни никто и звать их никак. Это немного цинично, но рисковать ради узбалмашных аристократов я точно не готов. По мере сил помогу, конечно, но не больше того. Но...» «Нам нужно поторопиться, крыса уже близко», — прервал я ее возражение, «пусть для Марии это станет уроком». Группа уже успела подготовить маскировочные плетения, их оставалось только замкнуть, как только мы окажемся внутри начерченного прямо на полу коридора круга. В отличие от маскировки, которой мы пользовались до этого, это было куда сильнее, но при этом привязано к месту. Очевидный минус. Который сейчас был не так уж и существенен. Стоило нам войти в круг, как шатун, ответственный за его создание, замкнул контур заклинания, и в ту же секунду нас накрыла пелена невидимости. Шум крыс уже был, к этому времени слышен так, словно твари в нескольких метрах. а Отчасти так и было. Стоило нам скрыться, как к тупику пробежало несколько групп стремительных крыс. Разведчики, самые быстрые и ловкие. За ними должны скоро подтянуться и другие. Нас, естественно, они не заметили. Мало того, что маскировка, так еще и возбуждение от близости концентрированной амины, которая била по мозгам крысюкам не хуже настоящего молота. Не прошло и 15 секунд, как перед нами появилось настоящее море тварей. Яростной волной они бросились в сторону тупика. Виск-ор-лай. Услышать в такой какофонии хоть что-то было попросту невозможно. Казавшийся нескончаемый поток стремительных и гибких серых тел в какой-то момент, наконец, практически иссяк, сократившись от двух-трех опадающих особей, то и дело пробегающих мимо. Это и послужило сигналом Олегу и Ксении. Я видел, как миниатюрная девушка создает в руках два ярких огненных клубка, практически до предела заполненные магической силой. Еще секунда, и никакая маскировка скрыть нас уже не сможет. Слишком уж силен поток магии. Я видел, как по лицу Ксении градом струился пот, а она, не обращая ни на что внимания, прикусив до крови губу, продолжает наполнять магической силой оба своих плетения. «Давай!» – ее крик предназначался Олегу. Воздушник все это время делал какие-то манипуляции со своим едва ощутимым плетением, и только после того, как услышал призыв, С видимым напряжением, словно пытался поднять несколько центнеров, бросил в Ксению каким-то непонятным мне плетением. Понятия не имею, что эти двое сделали, но результат превосходил любые ожидания. Два огненных шквала чистого пламени затопили коридор, рванув в сторону тупика. При этом выставить перед нами барьер на этот раз Олег уже не успел или не смог. И вместо него этим пришлось заняться нам с Марией, Блага особого умения здесь не требовалось. В это же время по ушам ударил визг умирающих тварей. Крысы, набившиеся внутри тупика, словно сельдь в консервной банке, оказались неспособны защититься от огненного шквала. И в отличие от прошлого раза, там сейчас их был не один десяток. Огненный вихрь, подпитываемый магией огня и воздуха, бушевал там несколько секунд, превращая все там в пепел. У крыс, как и говорила Мария, не было даже шанса. Пламя горело еще несколько секунд, пока его не отозвала Ксения, которая устала села на колени, опустив обожженные руки. Ожоги — это постоянные спутники любого мага огня. Я, будучи слабым огневиком, хорошо это знал. Наконец, тишина. Олег, помогая, подхватил наши с Марией плетения, укрепил их, добавил кое-что от себя. Снимать печать он даже и не подумал, не собираясь повторять своих прошлых ошибок. Сейчас вонь в тупике должна стоять такая, что урагу не пожелаешь» крысы, не успевшие попасть в ловушку, в ужасе убегали прочь, Почувствовал смерть десятков своих сородичей. Казалось бы, успех. Мы одним ударом уничтожили большую часть стаи, но что-то не давало мне покоя. Стая большая, это да. Только почему я ощущаю какой-то внутренний дискомфорт? Используя восприятие, продолжал прислушиваться к собственным ощущениям. Вот опять ощущается какое-то необычное движение. Я чувствовал около десятка выживших тварей в страхе, убегающих прочь. А это что? В зале появилось еще что-то. На крысу это похоже лишь отдаленно. Большое и сильное. Таких существ здесь быть не должно. «Костик, ты чего там застыл?» Послышался голос Олега возле меня. «Пошли собирать заслуженные нами трофеи!» Последнее слово он выделил особо, явно намекая на то, что я во всем этом не участвовал и ничего не заслужил. «Погодите. Сейчас мне было совершенно плевать на его выкрутасы». Что-то крупное быстро направлялось к нам, и его, похоже, нисколько не смущал круг маскировки. Тот, правда, был поврежден в паре мест, но должен еще работать. Проклятье, это крысиный король! До меня вдруг дошло, кого я почувствовал. В полутьме коридора в глазах Марии, Ксении, Олега и Шатуна вдруг появился блеск страха. Королем называли любое одержимое существо, прошедшее первое преобразование, и обычные магии такой твари не соперники. Словно в подтверждение в коридоре, куда убежали выжившие крысы, послышался отчетливый цокот когтей.